Глава 12. Чита. Несколько дней спустя. Скоро будем у вас в Питере, сказал я по мобильному. Ну и отлично, произнёс майор Гелен и отключился. Ванк, кстати, этим загорелся. Я откинулся на спинку кожаного сиденья в джипе и убрал телефон в карман. Больше нас самих Уже нашёл несколько человек, кто может подойти. Из армейской разведки парочка. И сейчас поехал говорить с инструктором для обучения. Так долетим в Питер, спросил Женя. Славян, сгоняй в авиакассу с билетами. Сам езжай, Коваль, отозвался Слава. Я ты с чего должен? А потому что я теперь выше тебя по должности. Надо уже заводить секретаря, чтобы покупала билеты, бронировала гостиницы и решал мелкие вопросы. Но об этом подумаем, когда закончится встреча с Платоновым, на которую мы ехали прямо сейчас. У нас был целый кортеж, ещё бы гаишников для сопровождения, и тогда вообще будет выглядеть, будто везут целого президента. Некоторые так и так ездили, договаривались с гаишниками, чтобы те давали машину. И по слухам, это было не так и дорого даже в столице, но сам я не проверял. В колонне ехало два комбинатовских джипа, в середине BMW и бронированные Чероки. Я сегодня был в нём. Машины медленно ехали по разбитому просёлку, залитому лужами, мимо очередной помойки у окраины леса. Казалось бы, район престижный, строят здесь дорогие дома. Но понты, понтами, а никто из обладателей этих загородных особняков не собирался делать дорогу и облагораживать территорию, по которой они проезжали каждый день. Ну и закрывают они. Недовольный Женья пытался открыть пластиковую бутылку лимонада, намертво запаяли. Да и сюда ковали. Ничего без меня не можешь. Слава взял бутылку и попытался открыть руками, но оплотная и скользкая белая крышка никак не поддавалась. "Сейчас ножиком надо". "Не надо, в лес я, а то всё зальёте в салоне, и костюмы, и диванчики". Я похлопал по новой кожаной сиденья. "Помните, как Савеций тогда колыю себя в отделе всё залил, все документы". "Я не видел", сказал Слава. "Но Лёня рассказывал". «Волк, я тут всё думаю». Женя каким-то чудом смог свернуть крышку, и из бутылки раздалось шипение. В салоне сразу запахло апельсином. «Когда в Питере были, видели этого Кравцова. Не генерала, а этого, из братвы, кто тоже на комбинат лез». «Который Ваньке Магаданскому зубки лечил», Слава с мрачным видом усмехнулся. «Вот, и он тогда ляпнул, что поможет Платонова отвазить». Панте это Женя, сказал я. Он на всё пытался сыграть на том, что якобы родственник генералу Краевцову из СВБ. И многие так думали, побаивались. Но всё совсем не так. Сам в курсе. Да и он в СИЗО, за него крепко взялись. Уже никто не отмажет. А был ещё депутат такой в читя, тоже Краевцов, вспомнил Слава, который тогда по ящику выступал, на комбинат нычал. Одна фамилец, короче. Не помню. Женя пожал плечами. Когда это было? Ну ты что, забыл? Тогда ещё Крюков. Они начали вспоминаться, а я смотрел вперёд. Колонны ехала по узкой улочке к самой окраине района. Платонов купил готовый дом буквально неделю назад, в ту огромную квартиру в центре. Он заселяться не стал. Тот -то из братвы или коммерсантов построил себе особняк в этом районе. Ну, так туда и не поселился. И дом выкупили люди Платонова. Мог бы поселиться в гостинице, но не стал. Ну или он решил, что будет бывать в Чите часто, или просто понты. Ведь тогда было принято покупать всё подряд, раз денег до фига. С другой стороны, недругов у него много, и это может быть оправдано с точки зрения безопасности. «Еще такое дело», — сказал я, и спорящие о чем-то Жене со Славой замолчали. Ремезов скрылся, вернее, уехал в столицу, пока его здесь не прижали, так что в ближайшие дни он нам не поможет, и еще минимум месяц его здесь не будет. Значит, генерал Кравцов на нас наедет, заключил Слава. Да, а у Платонова в этом свои интересы. И делиться добычей он вряд ли любит. Но у нас пока нет ничего, на чём их можно столкнуть. Так что пока наш план будем вытягивать с него деньги за тот случай с Ахмедом, но не для заработка, а для нашей защиты. Кочки и ямы впереди были такие, что даже наш тяжёлый джип трясло. А BMW позади нас чуть не застрял. Но вдали уже показался высокий кирпичный забор. Мы близко к цели. Будем расширять круг знакомых, продолжил я. В Питере увидимся с тем Григорьевым. Он деньги любит, что-нибудь важное выдаст. Ещё кого-нибудь найдём. «Мещеряков еще и обещал мне встречу с одним типом с генпрокуратурой. Посмотрим, чем это нам может пригодиться». «Они же не просто так помогать будут», — Женя нахмурил брови. «Че им понадобится? Комбинат?» «Нет, комбинат им точно не достанется. Только деньги. Надо будет сделать так, что если Кравцов на нас нападет, чтобы обязательно задел кого-то еще, кто может устроить ему проблемы». Но я ещё думаю. Дом, хотя это даже не дом, а сабняк. Не было видно целиком. Только из-за деревьев торчала часть второго этажа и высокая, отделанная окровельным железом крыша. Солнце ярко отражалось от окон и слепило глаза. С обратной стороны крыши видны белая тарелка и телевизионные спутниковые антенны. Совсем новенькая и пока ещё редкая в наших краях. Чтобы туда попасть, надо было проехать через мощные стальные ворота и пункт охраны. Охрана олигарха приехала намного раньше, сразу после покупки дома, и всего за неделю здесь всё обустроила, наставив сигналики, камеры и псты. Неплохо Платонов здесь решил устроиться, будто думает остаться здесь надолго или приезжать часто. Хотя, скорее всего, когда хозяин уедет, большинство свалит вслед за ним. Останется только сторож. Ворота открылись с пульта, и наш кортеж проехал по свежеасфальтированной дорожке мимо неработающего фонтана. Рабочие китайцы перекладывали большие камни в чаши фонтана и переставляли скульптуры, а бригадир орал на них матом, потому что одна была разбита. За ними Ленив наблюдал вооружённый охранник в пиджаке. Я присмотрелся. Стало интересно, что у него: калаш или сайга. Но он ушёл. Вряд ли у телохранителя олигарха только пистолет Иж. Он может договориться насчёт чего-то более серьёзного. А учитывая, кто у него глава службы безопасности, такое вполне возможно. Адиям я сов говорил, что Платонов нанял в себе аж целого генерала из КГБ, который занимался всякими вопросами. И у этого генерала полно контактов среди бывших коллег. Но мы и сами неплохо вооружились. Вряд ли олигарх пригласил нас к себе, чтобы вот так просто перестрелять. Но время такое, что лишние предосторожности не помешают. Да и если бы я верил на слово всем посторонним, моя вторая жизнь закончилась бы ещё в прошлом году. Машины остановились у большого деревянного крыльца с очень широкой лестницей, на которой и постелили ковёр. Мы вышли наружу. Парни огляделись по сторонам, прикидывая, откуда может быть угроза. А навстречу нам спускался высокий седой мужик в костюме. Так впился в нас со взглядом, будто хотел запомнить каждую премету. Глаза красные, возможно, от недосыпа. Не успел адаптироваться к местному времени. 6 часов разницы с Москвой давали о себе знать. Для него сейчас была ночь. Иван Сергеевич вас ждёт, проскрипел он. Для моей охраны были места за столиками на террасе, а тёплая погода и летнее солнце манили провести время на свежем воздухе. Но встреча пройдёт внутри, и со мной отправились Женя и Слава, как самые доверенные люди. Остальные расселись на роже. Должно быть, этот старик и есть тот генерал КГБ в отставке. Никогда не видел таких вживую. Ковто у него и хорошая выправка, и взгляд очень цепкий. Больше он походил на чиновника, чем на влиятельного генерала некогда могущественной конторы. Хотя впечатление может быть обманчивым, и сам Каримов специально добивался такого эффекта. Хазен дома встретил в большом освещённом зале с лестницей сразу за входной дверью в дом. Сейчас он напоминал мне начальника какой-нибудь железнодородной дирекции, каких я на видался в первые жизни на железной дороге. Короткая стрижка, в обязательном порядке гладко выбритое лицо, залитое одеколоном. Дорогие часы на руке, которые были принято выставлять на показ. Чёрный костюм, галстук, белая рубашка и блестящие туфли. Максим, рад познакомиться, сразу заявил Платонов. Отлично, что вы прибыли ко мне на дачу. Сразу и обсудим все накопившиеся вопросы. Заодно посмотрим футбол. Я слышал, вы любите спорт. Вполне мог выяснить про ставки. Не зря же он намекал про футбол в прошлый раз. Но одну отдела знать про ставки. Он же не знает, как я этим пользуюсь. а я делаю много ложных ставок. «А матч показывать будут», — уточнил я. Техники настроили, — он отмахнулся. Я сделал знак парням следовать за мной, и мы прошли в следующий зал. Штор на больших окнах нет, солнце освещало большую комнату со стенами из лакированных деревянных панелей. Перед огромным плоским телевизором на стене расположили кожаные мягкие кресла и зелёный диван. Под ногами лежал толстый мягкий ковёр с орнаментом, а у дивана стоял стол с кувшинами пива и тремя огромными блюдами раков в бульоне. Раки отборные, очень большие, каждый размером с кисть руки. От них сильно пахло укропом. Изображение на телевизоре очень четкое, должно быть благодаря той спутниковой тарелке на крыше. Показывали список участников грядущего матча между Аргентиной и Ямайкой. Комментатор восторженно перечислял участников, больше всего внимания уделяя Аргентине. Так и слышалось от него «Артега, Артега, Батистута, Батя Голл». Возможно, Платонов добивался такой дружеской атмосферы, чтобы сбить меня с толку. Нет, не выйдет. Но он человек умный, хитрый и продуманный, иначе бы он не добился таких высот. Да и решился он на этот разговор по одной причине. Его человек облажался, но Платонов не привык бросаться в ам вот вниз головой. Он осторожне чует и пытается понять, можно ли что-то поизвлечь на этом провале. Поэтому и разговор, а не новая попытка ликвидации. Решил, что так риски меньше, а выгоды больше. А у меня цель другая. Мне нужно что-то с этого выиграть, а заодно и предотвратить похожую историю или хотя бы встретить следующую угрозу во всеоружии. Но я не думаю, что он сейчас начнёт рассыпаться в извинениях и совать мне деньги в карманы. Его люди должны подготовиться к моему визиту, чтобы хотя бы сбить цену, а то и вообще выставить себя непричастными или запугать меня. Скажут: "Радуйся, волков, что легко отделался", или предложат свою дружбу, или вообще позовут работать на них. В любом случае, я думаю, Плетвич Платонов не захочет. Ведь если бы он так легко расставался с деньгами, он бы не стал таким богатым, и о том миллионе ещё припомнят. "Сначала о делах", сказал я. Хорошо. Я сел на мягкий диван, в который сразу провалился. Женя разместился в кресле чуть в стороне. Слава остался у меня за спиной. Платонов тоже не был в одиночестве. Тот старик, что встретил нас у входа, сел у стола, покосился на раков и запахнул пиджак. «У нас случилась неприятность», — начал Платонов. «Мой человек начал решать проблемы, не посоветовавшись со мной. Для него самое важное — это результат. А вот методы достижения целей иногда бывают сомнительными». Даже комбинат он взял в работу сам. Мне он не был нужен на тот момент. «А потом бы пришел к вам», — сказал я. И всплеснул руками, мол, нехорошо получилось. И вы бы тут потом горевали, да? Ага, вряд ли. Вы сами понимаете, какие сейчас времена. Платонов недовольно нахмурил брови. «Многие готовы на все, чтобы получить желаемое». «Я не такой». «Я уже говорил по телефону и повторюсь», — я показал на Славу. «Ваш человек подошел к моему, начал подначивать, чтобы он завалил меня. Дал пятьдесят тысяч долларов, пообещал еще больше. Дал пистолет. Какое Слава?» «Я Кляркох, новый, с глушителем», — отозвался Слава. «И лазерным прицелом». Чтобы он проконтролировал все и закончил дело, если бы у киллеров ничего не вышло, — закончил я. Не помню точно, как он говорил, но все есть на пленке. Слава закивал. Платонов кивнул на своего безопасника. Каримов откашлялся и достал сигарету. Сейчас дед должен что-то заявить. Не зря он тут сидит. «Раз дело пошло так, говорить буду на чистоту». С напором сказал старый чекист. Это был спектакль, провокация. Сначала разыграли перед Ахмедом сценку, как твой человек якобы спорил с тобой из-за денег. Потом отправил этого человека к Ахмеду напрямую, чтобы выказать неуважение. И человек убедил Ахмеда, что поможет избавиться от тебя за деньги. Провокация классическая. Ахмед, кавказец, горячий. Он привык решать дела иначе. Вот он и попался. Если бы не эта провокация, покушения бы не было, и Ахмед даже не начал бы эту работу. Он с победным видом посмотрел на Платонова. Но оно случилось, и нам приходится оправдываться. Каримов покачал головой. Но если ты думаешь, что сможешь на этом заработать, мы всё про. Ну, в вашей-то конторе на этих провокациях собаку съели. Я повернулся в сторону Каримова. Поэтому меня и обвиняют в этом. Привыкли так делать. Всё было совсем не так. Ахмед хотел меня переиграть, но ну, а само покушение он задумал ещё до поездки сюда. Что ты имеешь в виду? А лучше ответь мне на вопрос. Почему он сразу приехал со спецями в Чету? Взял команду дорогих матрошников на всякий случай. Это провокация. Если бы я не принял меры, меня бы застрелили в подъезде. А так я смог подготовиться, выбрать своё место, куда все киллеры и пришли. Вот и результат. Я жив, не мёртв, а ваши киллеры облажались. Те люди приехали не для того, чтобы разобраться с тобой, холодно произнёс Каримов. А для того, чтобы разобраться с Ремёзовым, тут же спросил я. С человеком, с которым у нас всех хорошие дружеские отношения и были совместные операции, с которым мы брали с у, которому нас тоже заказали. А после Ремёзова они должны были взяться за нас. «С Исой было совсем не так», — влез Платонов. «Он и его банк действуют независимо от нас. Их привлёк кто-то из ФСБ. Кто?» — он посмотрел на безопасника. Забыл фамилию. «Полковник Шелихов», — пробурчал бывший генерал. «Да, Иса и его люди в чём-то были задействованы. Не знаю деталей». Но мне позвонили от одного моего хорошего знакомого, вы сказали, что это ему грожает. Вот я вышел на Ису, чтобы он заканчивал свои дела и уезжал. У меня есть на него свои рычаги воздействия. Звонок был от Эдика, спросил я. От Эдуарда Владимировича. Да, Платонов неохотно кивнул. Но не он звонил, а его люди. К сожалению, у Исы Он сделал паузу, а закончил за него Каримов. Свербита в жопе. Вот он и чуть не устроил там бойню. Но к нам это никакого отношения. И последний вопрос, сказал я и достал из кармана телефон-раскладушку. Если вы ничего против меня не замысливаете, тогда зачем подарили мне телефон с функцией прослушки и слежения? Хотите знать, с кем я говорю и куда еду? Самое то для наёмных убийц. Раньше бы Чикис никак не выдал бы это. У него даже ничего не дёрнулось на лице. Но он старик, и организм его подвёл, потому что лоб у него начал краснеть, а дыхание стало сиплым и громким. А судя по взгляду, который Платонов метнул на него, это не было запланированным. Совсем не так, слабым голосом сказал Каримов. "Это чтобы Иваныч, выпей свои таблетки от давления", сказал Платонов и протянул руку за телефоном. "Можно, я от него избавлюсь. Это будет доказательством, если что-то пойдёт не так. Если хоть ещё один киллер появится вблизи от меня хоть за километр, я объявлю обо всём этом во все усы слышие. И телефон и остальное". А тебя много врагов. Каримов достал из пиджака упаковку таблеток и начал ей шуршать. От братвы до генерала Кравцова. Кто угодно может отправить против тебя киллеров. И даже если сделаешь огласку на всю страну, от настоящих это тебя не спасёт. Наоборот, только посмеётся, что отказался от помощи тех, кто мог тебя спасти. Вот в ваших же интересах, чтобы никто никого прочься в меня не отправлял. А это от нас не зависит. Он отошёл в сторонку, где у маленького столика в углу стоял графин воды, и налил себе полный стакан, чуть пролив на пол. Одна зависит от другой, сказал Платонов. А Глеа, куда ты можешь устроить? Я знаю, что в последние дни ты только и делаешь, что ищешь выхода на прессу в регионе и по всей стране. Но...» — он сделал паузу. «Если бы ты хотел поступить этим способом, ты бы к нам сегодня не приехал. Но я тебя позвал обсудить всё мирно, и раз ты здесь, значит, ты умеешь правильно оценивать появившиеся возможности. Ничего, что на ты, Максим». Продолжай, я кивнул. Скоро остынут, предупредил он, показывая на раков. Мы подождём. Ладно, это правильно. На раков надо настроиться, они есть между делом. В общем, ситуация неприятная. И раз Ахмет работает на меня, отвечаю за него тоже я. И вот что я предлагаю. Я поддерживаю твоего кандидата в Госдуму. Платонов поднялся и встал напротив меня. И даю тебе миллион долларов, чтобы ты забыла об этом недоразумении. И даже попрошу Кравцова, чтобы он отстал от вашей области, хотя это будет непросто. И ещё, оставлю все контракты комбината с твоей фирмы без изменений. А ты уже решила, что комбинат твой? Он почти мой, спокойно сказал Платонов. Когда я попрошу его у Вишневских, они мне не откажут. Они уже устали от этих разборок, понимают, что это всё не для них. Но я был бы рад поработать с тобой. Ведь уверен, что у тебя большое будущее. Лучшего предложения ты не получишь. Но есть кое-что ещё. Есть нюанс, добавил его безопасник, который уже принял таблетки и пришёл в себя. Этот миллион ты уже забрал? Разве? я усмехнулся. Это же вещь, Док, доказывающая ваши намерения. Если бы есть свидетельство. Он полез в пиджак. Отбойца Собра, который участвовал в операции по аресту наших людей, в руке Каримов держал свёрнутый вдвое цитрадный листок, исписанный мелким почерком. Что он видел в синюю спортивную сумку, из которой выпадали пачки долларовых банкнот. Толковник кремезов убрал её в кладовку. Потом на место операции явился ты, хотя делать там тебе было нечего, и вышел с дипломатом в руках. Толковник кремезов удалился с пакетом, на котором была изображена голая женщина и в котором лежали какие-то пачки. Никаких денег после этого в квартире не оказалось. Чекист свернул лист, убрал его назад и уставился на меня. "И вот устроишь ты конференцию о волков, а там станет известно про доллары. Люди подумают, что ты обычный шантажист. И даже если ты отмажешься, что вряд ли, то с полковника Ремезова спросят". Угрожает ни мне, ни моим друзьям, нельзя никому, сказал я спокойным голосом. Но вы хотите проверить, что будет на конференции? Могу устроить. И про миллион этот поговорим, и про пистолет, и про запись, и про показания, и про всё остальное. Можете спросить у генерала Горнастаева, какого рода конференцию я могу вам устроить. Мы не угрожаем, нет, ни в коем случае. Платон оподнял руку и чикист, который хотел что-то сказать, закрыл рот. Мы просто хотим совместно вместе на работать, но при этом нам нужно, чтобы наши интересы не страдали. Давай так. Поднятую руку он направил на телевизор. Слышал ты, азартный человек, ещё прекрасно предсказываешь результаты матчей. А мне всегда было интересно, как это работает. Вот, кстати, насчёт этого. Каримов снова полез в карман. Что у него в этом пиджаке? сдавленным шёпотом спросил Женя у Славы. Архив достаёт эти листки и достаёт. Всё это время парни так и порывались прийти мне на помощь, но они знали же, что говорит по делу. Да и я просил, чтобы молчали. Отбиваюсь сам, но это непросто. Платонов и его безопасник не хотят так легко сдаваться, но они уже выложили почти все свои косыри, а я своего туза придержу до конца. Вот, кстати, результаты твоих ставок за последний год. Чикестр расправил лист. Вижу, что есть сложные, но остальные принесут кучу денег. И как это работает? Вот сегодняшний матч самый дорогой. И не только мы про это знаем, добавил Платонов. Ставки дело такое, за победителями смотрят многие. Сегодня Аргентина фаворит, но ты сделал ставку не на победителя, а на конкретный результат. И мне интересно, мог ли ты специально поставить кучу денег для проигрыша, чтобы другие последовали твоему примеру и разорились, или чтобы отвлечь подозрения? Про футбол ты давно намекал. К чему всё это? Вот, к чему. Платон обернулся с Каремовым. Мы смотрим матч. Если результат будет таким, как ты ставил, я забуду про тот миллион, помогаю с твоим кандидатом. Если нет, миллион возвращаешь мне. Или эта ставка ложна, и результат ты не знаешь. Ты не можешь его знать. Просто тебе везло до этого. Никто не может такое знать. Ну, так что. Суды по тому, как он оживёлся, вот именно, это и интересовало его больше разборок за комбинат и всего остального. Хотя он может хитрить, но если это так, надо этим воспользоваться. Предлагаю другие условия, перебил его я. Если Аргентина побеждает со счётом 5:0, ты платишь мне 5 миллионов долларов. Но всегда отстаёшь от комбинаты и помогаешь с генералом Кравцовым. Если нет, буду платить я. А у тебя нет 5 миллионов, заявил Каримов, убирая листы в карман. Даже если взять всё имущество твоей фермы, но договорить он не успел. Платонов не выдержал. «Тогда ты поможешь мне убедить Вишневских, чтобы продали комбинат мне без лишних споров». Он подошел ко мне ближе. «Вот это будет стоить пяти миллионов». «Идет», — твердо сказал я. «Тогда», — Платонов показал на телевизор и раков, стоящих на столе. «Смотрим матч?»